Глава пятая. Кар. Выскользнув из постели на следующее утро, Кара взяла одно из полотенец, которое Ребекка оставила для них накануне вечером вместе с совершенно новым набором туалетных принадлежностей Молтон Браун. Кто хранит пробники туалетных принадлежностей, которыми можно воспользоваться в любой момент? Ребекка. Кара увидела их с Джеком фотографию на странице старого друга в Facebook, когда она, наконец, разыскала его. У него не было профиля в соцсетях, но эта фотография была сделана на барбекю или каком-то открытом мероприятии. То, как он обнимал ее, явно показывало, что она была его девушкой. Но женой этого она не ожидала. Бессонница имела свои преимущества. Как и в любое другое утро, Кара схватила огромную косметичку, чтобы привести себя в порядок до того, как Софи проснется. К счастью, здесь была ванная, о которой Ребекка сказала, что они могут смело ею пользоваться. Так что она могла придать себе более презентабельный вид, прежде чем встретиться с Джеком и Ребеккой во втором раунде. Было девять часов, когда они спустились вниз. Дверь в гостиную была открыта, но этим утром никто не сидел на смехотворно огромном диване. Кара, положив руки на плечи Софи, мягко направила ее по коридору к другой двери, где на большой современной кухне они встретили Ребекку. Она пила кофе из огромной чашки с цветочным узором, просматривая стопку глянцевых журналов, похожая на живую рекламу кухонной компании. Поднявшись со стула, Ребекка улыбнулась Софи. Выражение лица же, с которым она повернулась к каре, было гораздо более сдержанным. «Доброе утро. Будете завтракать?» Она потянулась к вместительному шкафу над их головами и достала четыре яркие мини-коробки с хлопьями, которые поставила перед Софи. «Они остались у меня с тех пор, как у нас останавливалась подруга со своим сыном. Хочешь?» Глаза Софи расширились. «Да, пожалуйста», — кивнула она. «Кара не хотела, чтобы Ребекка суетилась вокруг Софи. Где, черт побери, был Джек?» «Тебе не обязательно обслуживать нас. Я могу приготовить все для нее, если ты скажешь, где все находится». «Без проблем». Улыбка Ребекки была натянутой. Она потянулась к другому огромному шкафу, в котором обнаружилось огромное количество идеально подобранной и разложенной посуды. Джек уже ушел. Я предложила ему остаться дома этим утром, но у него очень важный раунд игры в гольф с потенциальным клиентом. И тон ее голоса, и то, как она захлопнула дверцу шкафа, наводили на мысль, что она была не очень рада такому решению. «Может быть, не все было идеально в их отношениях?» У Кары в кармане зазвонил мобильный. Она вытащила его и посмотрела на экран. Это был Ли, их домовладелец. «Кара, дорогая, ты реально просрочила аренду. Я не хочу все усложнять. В чем дело?» Она сунула его обратно в карман. «С ним она разберется позднее». Ребекка выдвинула ящик для столовых приборов и достала ложку. Пока она скрылась из вида за дверцей огромного двустворчатого холодильника, Софи притянула Кару к себе и прошептала. «Мамочка, мы можем остаться здесь на весь день?» «Посмотрим», — прошептала Кара в ответ. «Если бы все пошло по плану, они остались бы здесь намного дольше».